Глава третья. Экзамен для Купидона. Не знаю, отомстил ли кто-то за гномов или оставил все как есть, но мы с Архиусом тем же утром сели на внедорожник и уехали в школу охотников на чудовищ. Полтора дня пути, и мы были на месте. Олимпус находился на высокой скале со всех сторон окруженной пропастью. Внизу бурлили воды реки, а к самому замку вели подвесные мосты. С виду надежные, но каждый даже аккуратный шаг сильно расшатывал всю конструкцию. Архиус преодолел весь путь над пропастью обыденно, не обращая никакого внимания на амплитуду колебаний моста из натянутых веревок. Я же постоянно цеплялся за поручни, словно кот, которого хотели посадить в таз с водой. С разных сторон к огромному готическому замку шли ученики в сопровождении своих наставников, оставив автомобили и лошадей на специальной парковке за пределами школы. Среди будущих скитальцев, кроме людей, были орки, эльфы и даже гномы. На фоне величественного строения, как будто с самих небес падал Исполинский водопад. Его воды и оказывались там, далеко внизу под скалой, на которой мне предстоит учиться ближайшие годы. При входе на территорию стояли металлоискатели. Люди в черных монашеских одеяниях досматривали каждого новоиспеченного первокурсника и его баулы. Преодолев первый пункт досмотра, все купидоны подвергались осмотру на магическую печать, которая была их проклятием и своеобразным пропуском в главный зал, где сегодня собирались студенты, чтобы услышать вступительную речь ректора. «Со мной возникли некоторые проблемы. Но как только досмотрщик поднес к шраму флакон с неизвестной прозрачной жидкостью, внутри свечение, сопровождающееся легким жжением, вновь вернулось. Монах кивнул и позволил мне пройти в главный зал. Помещение, где ученики ожидали первого собрания, было похоже на самый обычный советский актовый зал. Даже деревянные сидения, как в старых кинотеатрах, стоящие перед невысокой сценой, напоминают об этом. Разве что расписной высокий готический потолок с изображением схватки двух чудовищ добавляет чуточку магии этому месту. Старый проводной микрофон одиноко стоит на пережившей апокалипсис стойке и ждет начала собрания. На стену заблаговременно повесили ткань, на которую проектор с диафильмами транслирует первый слайд «Добро пожаловать». Не видел такого устройства тысячу лет. А, ну и понятно. Советский фильмоскоп может пережить любой конец света, в отличие от зубугорных современных видиков. Я нашел место рядом с полной рыжей девчонкой. На ее носу круглые очки, все щеки покрыты веснушками, а одной рукой уплетает что-то похожее на шоколадный батончик. «Это шоколад?» — спросил я, присаживаясь рядом и запихивая свой рюкзак под сиденье. Девчонка посмотрела на меня с каким-то презрением и отвернулась, так и не ответив на вопрос. «Какая невоспитанная!» — посетовал я себе под нос и прокряхтел по старой привычке. «Ча?» — небрежно отозвалась она на замечание. «Воспитанием, — говорю твоим, — видно, никто не занимался». Лишь в конце фразы я вспомнил, что вполне вероятно с ее родителями обошлись так же, как с моей матерью. Но слов назад было уже не вернуть. Фигура толстушки упала на меня громадной тенью, когда она поднялась с места, и весь ряд сидений от этого небрежного движения пошатнулся и заскрипел. «А ну, повтори, что ты сказал, урод!» Ну вот. Первая неприятность. «Сейчас я просто извинюсь перед ней, и все будет хорошо. Я же не какой-нибудь малолетка, которому трудно сказать три волшебных слова. Прости меня, пожалуйста». Мой возраст уже позволяет пользоваться этой простой магией. «Слушай», — начал я, — «ты здесь не одна такая несчастная. Отвали от меня и жри свой батончик». «Ей-богу, это получилось совсем против моей воли. Оказалось, что принести извинения гораздо сложнее, чем я думал». «Или все дело в том, что одна блондинка через несколько рядов наблюдала за нами, и мне не хотелось показаться, как там говорят, лохом?» Рыжая скривила лицо, зарыдала, взяла свои вещи и пересела от меня подальше. Я бросил взгляд на блондинку. Та разочарованно помотала головой и отвернулась. «Да, я никогда не умел соблазнять женщин достойными поступками. Но вот он шанс». «Клянусь, теперь я буду использовать весь свой опыт впрок». Зал быстро наполнился студентами, и от этого стало трудно дышать. Душно. Один старый вентилятор работает в углу, но живительный ветерок даже не долетает до меня. В конце концов, передо мной почти не осталось свободных мест. Тут свободно подошедший ко мне гном обратил на себя внимание. Метка была у него на щеке. Выглядела, как обычная татуировка, и смотрелась довольно стильно. Узкие губы улыбались из-за коротко подстриженной бороды, а густые длинные сальные волосы плотно прижимались к голове, выцветшей банданой. «Угу», — скромно ответил я, чтобы не нарваться на очередные неприятности. Гном сел и поставил рюкзак у себя между ног. «В этом мире еще явно не наладили прежнее производство». Большинство студентов были одеты в доисторические вещи и пользовались отжившими свой век сумками и рюкзаками. «Как тебя зовут?» — весело проговорил мой новый сосед. «Меня Кайлан. Будем знакомы, Кай. Я Друкс». Гном протянул мне свою маленькую, но широкую ладонь. Я ответил слабым рукопожатием. Нужно было привыкнуть снова крепко пожимать руки. «Как дорога?» — снова веселым голосом спросил Друкс. «Кажется, это был чуть ли не единственный нелюдь в зале с хорошим настроением». «Бывало и лучше», – пожал плечами я. Гном захохотал и ударил меня по руке. «Смешно. Конечно, бывало и лучше. 240 лет назад дорога лучше бывала. А чего такой грустный? Стреслось чего?» Я искренне удивился. Гном тут же считал это с моего лица. «Я чего-то не знаю», – шепнул он. «Как тебя завербовали?» «Нашли на кладбище». «Я там жрал». Друкс сделал голос тише. «Сам знаешь, что. Объяснили, кто я такой, и увезли сюда». «А предки?» — постарался изъясняться я на молодежном сленге. «Не, родителей у меня нет. В шахте завалило. Давным-давно». «Тогда ясно». «Что ясно-то?» «Когда учеников вербуют, их родители, понимаешь, должны, как бы это сказать, с собой покончить. Вроде как, чтобы привязанности у нас не было. Это все специальным законом регулируется». О. -о, -о. Гном почесал затылок. «Теперь понятно, почему все такие кислые сидят». Свист старого микрофона проехался по барабанным перепонкам собравшихся. Многие зажали уши и по инерции бросили взгляд туда, где, вероятнее всего, и находился источник звука – на сцену. Сейчас там стоял старый эльф. Длинная черная мантия, весь скрюченный старостью и опирающийся на небольшой магический посох, раза в два короче, чем был у Архиуса. «Приветствую вас, студенты!» — проговорил он хриплым голосом. «Меня зовут Тарис. Для вас мастер Тарис. Сегодня начинается ваша учеба в Олимпусе. Вас ждут годы интенсивной подготовки, прежде чем вы выйдете на автостраду. Они не будут легкими?» «Нет». Слишком большая ответственность лежит на плечах каждого из вас, чтобы мы могли позволить кому-нибудь из здесь сидящих проявить слабость. Каждый обученный скиталец — путь к панацее, которая вылечит нашу измученную радиацией землю. Ни одна минута в стенах этой школы не должна пройти даром. Потому что, когда вы встретитесь с первым монстром за границами закатных гор, у вас не будет права на ошибку. Каждое ваше действие должно вести к победе над нечестью. Каждый урок должен увеличивать ваши шансы на победу в схватке с кровожадным чудовищем. Старый ректор взял паузу в своей речи и принялся вглядываться в лица первокурсников. Люди и нелюди до сих пор безмолвно внимали наступившей тишине. Одни из них сидели почему-то с цветами, видимо, перепутав начало учебного года в школе охотников на чудовищ с людским первым сентября. Другие бесцеремонно развалились на деревянных сиденьях, всем своим видом показывая, что им все равно, что говорит старик. Но основная масса вела себя довольно культурно. «Первым делом сейчас вы выберете факультет, на котором будете развиваться все время учебы». Эльф медленно подошел к проектору с диафильмами и переключил кадр. Микрофон был у него в руке, а шнур словно змея таскался следом и лез под ноги. «Стрелок!» На экране появился лук, кадр сменился. «Теперь был арбалет. А где огнестрельное? «Скорее всего, патроны остались только на каких-нибудь необнаруженных до сих пор складах». «Если с самого детства вы чувствовали в себе талант к меткости, значит, это ваш профиль». «К примеру, бросали огрызок от яблока с дальнего расстояния в мусорный бак» «И к собственному удивлению попадали. Любая партия в баскетбол всегда оставалась за вами». Или, быть может, ваше зрение было настолько хорошим, что часто вы могли разглядеть те детали, которые не видели ваши спутники. Некоторые из заполонивших актовый зал закивали. Я начал нервничать. Тело, в которое я попал, какие у него особенности? Два с половиной дня слишком короткий срок для того, чтобы узнать себя. А что, если я ошибусь и выберу неверный факультет? «Стрелки, подойдите к господину Аменьтьену Даваэлю». «На сцену вышел высокий эльф. Он был в обтягивающем трико и рубашке. На груди вышед знак в виде яблока, насквозь пробитого стрелой. Керп факультета? «Но для начала вы должны доказать, что достойно учиться на стрелка», продолжил ректор. «Возьмите метательный нож и попадите в цель». «Только сейчас я увидел, что вся сцена разделена на зоны. Теперь свет в зоне стрелков загорелся» а рукфь с гербом факультета была растянута над небольшой мишенью, напротив которой стоял журнальный круглый столик. Несколько эльфов, людей и два орка поднялись со своих мест, зашли на сцену и принялись метать снаряды. Те, кто попадал, с широкой улыбкой вставали ближе к своему учителю, остальные с опущенными головами уходили обратно в зал. Когда желающих больше не стало, скрюченный эльф объявил. «Поздравляю скитальцев с факультета стрелков!» Он дождался аплодисментов и продолжил. «Господин Аментьен-Даваэль заведует вашей кафедрой, ученики. Он будет вашим главным наставником и духовным лидером во время всей службы в Олимпусе». Сморщенный эльф переключил слайд. «Факультет мечников». К этой кафедре относятся все те, кто считает своим оружием мечи, топоры, копья и другие орудия ближнего боя. Если вы с детства отвечали за заготовку дров в своем доме, разбираетесь в ковке железа, в таком случае вам сюда. Но если скитальцу не хватит сил поднять тот валун, возле которого стоит наставник мечников господин Дрэк Огди, Свет прожектора упал на ту зону, где на фоне большого булыжника стоял человек с обнаженным торсом. «Значит, вы не принадлежите этому классу». Ноги наставника обтягивали узкие штаны, только вот меч, воткнутый в камень, был вышит не на кофте, а набит прямо на груди, как раз в том месте, где у меня был шрам. «Мне точно сюда. Возможно, это судьба». Несколько орков, эльфов, людей и гномов направились к своему вероятному наставнику. «Я остался на месте». Пока. Если принимать какое-то решение, то я должен быть на 100% уверен в нем. У кого-то получилось поднять пулыжник над головой, и этих студентов тут же приписали к мечникам. Те, кто воодушевленно подходил к камню и даже не мог сдвинуть его с места, возвращались на зрительские сиденья и ждали следующего шанса. Я посмотрел на свои руки, прикидывая, смогут ли они поднять тот вес, который отсюда кажется совсем небольшим. Недавно мне и банку огурцов открыть было не по силам, но у этого тела совершенно иные возможности». «Чего не попробуешь, Кай?» спросил вдруг гном в бандане. «Я?» Низкорослик, судя по всему, увидел, как я оглядываю собственные бицепсы. «Не думаю, что я мечник. А ты? Почему не идешь?» «Я в волшебнике». «Да-да». «И не смотри на меня так. Знаю, гномов-колдунов не так много». «Ладно, чего врать, их вообще нет». «Ну, я чувствую в себе какую-то силу, понимаешь?» Я смотрел глазами, говорящими об обратном. «Ну, ты же не волшебник», — махнул рукой низкорослик. «Тебе не понять». «А ты уже пробовал колдовать. Получалось?» Книги с заклинаниями, что в копях есть, все до одной у меня дома. Но там ничего серьезного как бы. Заговоры, привороты, хиромантия. Зелья некоторые научился готовить. Те, которые нам здесь давать будут, я уже распробовал и варить, и употреблять. Правда, вместо сердец-чудовищ я органы домашнего скота использовал. Откуда же монстрам в царстве гномов взяться? Но все остальные ингредиенты точно по алхимическому словарю. «Нам будут зелье давать?» Я почесал обросшую за два с половиной дня путищику. «А как же!» — усмехнулся Друкс. «Если ты свою жажду не утолишь, то при первом удобном случае у первого попавшегося на пути сердца вырвешь. Поэтому ежедневно перед сном каждого из нас будет ждать специальный поег. Отвар из сердца травозада, настойка околоплитуса, что-то в этом роде». Согнутой старостью, ректор постучал по голове микрофона, чтобы привлечь внимание разболтавшихся студентов. «Следующий факультет. Убийцы!» Он переключил диафильм, и на экране появилось два пересеченных лезвиями кинжала. «Убийца. Скрытный и хладнокровный скиталец» способный подкрасться к своей жертве и убить ее бесшумно. Иных монстров, вроде панцирияда, по-другому не устранить. Если вы в детстве находили настолько укромные места, что при игре в прятки вас никто не мог отыскать, то это ваш класс. Если вы могли подкрасться к кому-то, и тот даже не замечал вашего присутствия, это ваш класс. Если до того, как наш сотрудник пришел за вами, вы промышляли воровством, и при этом у вас хорошо получалось опустошать чужие карманы, это ваш класс. На сцену из тени вышел еще один эльф, привычное трико, кожаные сапоги, обтягивающая водолазка с гербом, на котором изображено сердце с воткнутым в него кинжалом. «Меня зовут Волеус Тихорукий», — представился он, разнося свой бархатный голос по актовому залу. «Если вы прирожденный убийца, подойдите ближе, и ни одна доска в этом старом зале не должна скрипнуть. Стойте по одному». Это была магия. Каждый, кто поднялся со своего места, двигался настолько бесшумно, что оставшиеся в зале студенты могли расслышать гудение старого фильмоскопа. Среди убийц были и гномы, и даже орки. Огромные зеленые существа приближались к своему наставнику настолько тихо, что у меня появилось ощущение, будто тугоухость вернулась из прошлой жизни, и очень скоро я снова стану разваливаться на части. Факультет магов! Возвестил ректор, как только все убийцы нашли своего наставника. На экране появилась волшебная палочка. «Если вы замечали за собой магические способности, пламя в очаге вспыхивало сильнее, когда вы были не в настроении. Люди в вашем присутствии умирали без всякой причины, когда вы испытывали злость. Вы маг». Все, что вам нужно сделать, чтобы доказать это, прочитать строчку на акрийском языке из древнего гримуара. Ваш наставник, Архиус Бледный, уже ждет. Прожектор осветил следующую зону. Герб на груди Архиуса, на котором пламя вырывалось из книги, я уже видел. Маг был на две головы выше остальных наставников и, в отличие от своего предшественника, лично не приглашал никого на сцену. Друкс сорвался с места, по пути одарив меня своим белоснежным оскалом. Люди и эльфы умело отчеканивали строчки из книги, лежащие на небольшом круглом столике. Затем дожидались одобрения старика и проходили дальше, спрятавшись за его спину. Очередь дошла до моего знакомого. «Ой, ремейт в ранге!» – запинаясь, произнес Друкс. Я был достаточно далеко от сцены, но запах пота, которым в этот самый момент исходил гном, как будто долетал и до моего носа. Сейчас, говорил мой случайный знакомый, но почему-то стыдился я. Студенты, стоящие в очереди за его спиной, переглядывались, а некоторые пытались сдержать смех. «Сейчас, сейчас. Я точно знаю эту строчку. Гронди Анхараем Атал», – закончил он и с улыбкой во все 32 зуба посмотрел на наставника магов. Архиус отрицательно покачал головой. Друг с ним мог поверить в свою неудачу. Волшебник свел брови, показывая, что решение обсуждению не подлежит и место надобно уступить. Гном раздосадованно опустил руки и вернулся обратно. «Сейчас будет что-то еще, Друкс!» Я похлопал по плечу расстроенного гнома. «Не опускай нос!» Гном не ответил. Первокурсников, не определившихся с факультетом, становилось все меньше. На данный момент не больше двадцати. Я бросил попытки утешить несостоявшегося мага и вновь задумался о своем предназначении. Лучник. Зрение у меня вполне отличное. Мечом махать я должен уметь. Убийца? Думаю, что не мое, равно как и маг. Но пока не попробуешь, не поймешь. Кто там дальше? Факультет боевых магов объявил мастер Таарис. Прожектор загорелся в следующей зоне и явил знамя, на котором был нашит меч, источающий языки пламени. Меч и магия, сила и разум, мастерство и самообладание. Такой Купидон, как правило, совмещает в себе все достоинства факультетов магов и мечников. Вам придется пройти сразу два испытания, чтобы Разус Агрхорский принял вас в свою Команду. Наставником этого факультета оказался орк. На удивление, он не был горой мускул и глупости. Нелюдь имел вполне разумное выражение лица. За его плечами развивался плащ, а на поясе с одной стороны в ножнах томился короткий меч, а с другой висела волшебная палочка. Подавляющее большинство из тех, кто еще не был на сцене, встали и принялись пытать удачу с огромным валуном и строчкой из акрийского гримуара. «Я, Друкс, два эльфа...» Еще один гном и орк оставались на своих местах. «И последний факультет!» – объявил в микрофон ректор. Мое сердце заколотилось.